Глава 21. Проснулся рано. Стараясь не разбудить Таню, встал с кровати и поплелся в душ. Выпил кофе, оделся, спустился вниз к машине, закурил. Обещал Ксюхе приехать с утра. Только надо ли? Ксюха, Ксюха, наваждение долбаное Если не заеду, как обещал, то весь день сам измаюсь. Все равно телефон мурыжить в руках буду и бороться с желанием ей позвонить. Вот нахрена мне это все сдалось? хрена Сажусь в машину, все так же мучаясь сомнениями. В итоге все равно сворачиваю на Вельского. Но не идиот ли?